Часть тринадцатая. База. Глава 1 От недосыпа интуиция отключается. Данька наткнулся на засаду, когда сделал крюк в сторону от дороги. У него закрывались глаза от усталости, и он решил спрятать флайер в какой-нибудь лощине среди холмов, чтобы передремать пару часов. Выбранное убежище оказалось привлекательным не только для него. Впрочем... Ничего толком разглядеть он не успел. Пары флайера освещали лишь крутой травянистый склон. После того, как Данька откинул колпак кабины, излучение станнера армейского образца моментально превратило его мышцы в кисель, а через секунду отключилось и сознание. Когда он пришел в себя, то мигом вспомнил произошедшее и немного удивился, что его руки свободны. Осторожно разлепив веки, он попытался незаметно оглядеться, потом открыл глаза. Он лежал на обычной жесткой койке, стоявшей возле стены капсулы подземного лагеря Армейская пещеры Это была непривычная для него круглая, напоминающая юрту третья модель, а явно более современная модификации кубической формы с довольно высоким потолком. в небольшом помещении вокруг круглого стола стояли несколько трехногих пластиковых табуреток, по углам приткнулись три низких армейских койки, на четвертой лежал он сам. Кроме Даньки в комнате никого не было. Ещё один повод для радости. Диверс-доспех у него не отобрали. А вот инфобраслет, револьвер Нетти, бластер и дробовик исчезли. Ладно, разберёмся. Он сел и сунул ноги в обнаружившиеся на полу ботинки. Шелест автоматической двери заставил его поднять голову. Застывший на пороге рослый мужчина в армейской форме без знаков отличий и с голографической маской на лице молча смотрел на него. В правой руке он держал дымящуюся кружку, влево серую папку с электронным замком. Данька спокойно прикидывал, как именно при должной ловкости опрокинуть горячий чай на тюремщика, когда тот заговорил. «Привет, курсант-одинец! Или тебе больше нравится, чтобы я обращался к тебе по имени Данила?» Данька пожал плечами и ткнул наугад. «Браво! в ордена хорошая картотека!» Человек поставил кружку на стол и уселся на табурет. — Пей чай, Данила. Ты не угадал. Данька принюхался к запаху свежезаваренного черного чая и картинно поднял глаза к серому пластиковому потолку. — Значит, то же самое, но с противоположным знаком. И предположил более уверенно, чем думал на самом деле. — Имперская военная разведка. Под круговертью искривляющих черты лица радужных пятен человек улыбнулся. Данька понял это по едва заметному изменению позы, А потом его догадку подтвердила интонация. Не совсем горячо, но уже тепло. Кстати, глотни чаю. После парализующего излучения хорошо ставит мозги на место. Данька с улыбкой развел руками и, встав, протянулся к кружке. Только не надо плескать в меня кипяточком и прыгать через стол. Все с той же веселой интонацией попросил человек в маске. Пожалуйста. Данька молча отхлебнул добросовестно заваренного черного чая рассматривая крепко сбитую фигуру собеседника. «И что же делать Имперскому Министерству Безопасности на планете под галактическим протекторатом другой цивилизации? Как это говорят в кино?» Данька снова нарочито закатил глаза. «Это не ваша юрисдикция, а?» На сей раз человек в маске рассмеялся в голос. «Предмет забот Министерства Безопасности Галактической Империи — Галактическая Империя». А состоит наша с вами, молодой человек, Галактическая Империя. Не из каменюк, вращающихся вокруг звезд, а из тех, кто на этих каменюках обитает. Из граждан, из людей. О людях, Данила, мы тут и заботимся. Протекторат протекторатом, но население, во всяком случае, значительная его часть, имеет гражданство Галактической Империи. По крайней мере, пока. А своих мы не бросаем данька затнув большие пальцы за ремень диверс доспеха и широко улыбнулся по крайней мере некоторых как красиво своих мы эвакуируем продолжил человек в маске словно не заметив данькиного ехидства и очень благородно даже чересчур Выдержав короткую паузу данька добавил особенно по отношению к населению олдтауна оттуда думаю никто же вы мне ушел человек в маске развел руками Ты меня не понял, Данила. За местное население мы не в ответе. Эвакуируем отдельных граждан, случайно попавших сюда. Туристов всяких самодеятельных, которые не знали, куда суют голову. Или от курсантов, любящих экстремально проводить каникулы. А местные пусть, значит, помирают? А куда мы их денем? Целые города. Или со всеми инопланетниками разум войну начнем? Узко мыслишь, курсант-одинец. Впрочем, думай, что хочешь. Мое дело предупредить. Если ты ждешь допроса, то его не будет. Мне без разницы, зачем ты здесь очутился». И он выложил на стол папку, откуда извлек несколько листов пластбума. «Это положение об эвакуации гражданина Галактической Империи с планеты, находящейся под галактическим протекторатом. Через недельку вывезем на торговом корабле. Тебя и еще нескольких безумных туристов. Доставим гарантированно» поскольку крестам полумесяцем на это наплевать. Им же лучше, чтобы на их планете посторонние не шлялись. Так что на нашу деятельность смотрят сквозь пальцы. Распишись на каждом экземпляре, что ознакомлен с ситуацией на планете и предложение об эвакуации получил». Данька, не говоря ни слова, шагнул к столу, взял протянутую человеком в маске ручку и молча расписался. «Вот и славно!» Внизу второй страницы обведено рамкой предупреждение о том, что уход с эвакуационного пункта автоматически приравнивается к отказу от эвакуации. Там дополнительная подпись. Что смотришь? Думал, силовые наручники тебя закуем и на метрополис отправим? Хочешь найти себе могилу на ленте 5, никто не мешает. Нам главное, чтобы родственнички потом правительству иски за детишек-экстремалов не выставляли. Человек убрал документы в папку и встал. Потом бросил взгляд на инфобраслет. «Через полчаса приходи в столовую на завтрак. У нас тут веселая компания!» Когда человек в маске уже стоял у дверей, Данька спросил его. «Так вы сдаете ленту 5 орденским и беркам?» Человек обернулся и пожал плечами. «Командование мне не докладывается. Вытаскивание своих граждан с опасной планеты — это нормально, но само по себе ни о чем таком не говорит». Тогда как насчет чистки граждан этой планеты по религиозному признаку? Жители Ленты-5, также являющихся и гражданами Галактической империи. Или вы это специально позволяете, чтобы создать повод к войне?» Последовало новое пожатие плечами. «Не знаю, Данила. Я в генштабе не служу. И у меня император совета не спрашивает. Думаю, возможны многие варианты. Не опаздывай на завтрак». Дверь закрылась.